Наступило утро, но и все последующие чудесные дни страх не покидал меня. Он охватил меня и в ту счастливейшую минуту жизни, когда спустя несколько недель я выходила из церкви рядом с Норманом Греем. Я была его женой. Внезапно я почувствовала, что Майкл вблизи. Это было ужасное мгновение. Я задрожала, и Норман озабоченно посмотрел на меня. Я смеясь успокоила его. Мне казалось, я вижу чудесный сон. В Солтвелл-Гардене, доме сестры Нормана, которая устроила в нашу честь прием, было множество народа. Все были необычайно внимательны ко мне, и я приобрела много новых друзей. Едва я собралась покинуть зал, чтобы переодеться, как вдруг мистер Гарольд Грей, дядя Нормана, попросил меня показать ему жемчужное ожерелье, которое мне подарил Норман. Я тут же повела его в маленькую комнату, где лежали свадебные. Почти все из них были мне знакомы. В другом конце комнаты сидел детектив, присланный Скотланд-Ярдом, Охранять драгоценности. Я знаю, у вас мало времени, сказал мистер Грей. Я только посмотрю на жемчуг и сразу уйду. Мне хотелось бы знать, понимает ли Норман, что такое хороший жемчуг. Я показала ему шкатулку, в которой лежало ожерелье. Потом я обратился к нескольким гостям, закончившим осмотр драгоценностей. Гарольд Грей посмотрел на жемчуг, сморщил лоб, поправил монокль и, улыбаясь, обратился ко мне. Очень благоразумная предосторожность, но, кажется, излишняя. Ведь здесь в комнате находится сыщик. Я не понимаю вас, ответила я растерянно. Я хочу сказать, что это очень хорошая имитация. Но мне хотелось бы видеть настоящий жемчуг. Я склонилась к шкатулке и с ужасом поняла, в чем дело. Никогда в жизни я не видела нитки жемчуга, лежавшей двумя рядами на шелку шкатулки. Это была не та, которую я полчаса тому назад сама держала в руках, показывая некоторым друзьям Нормана. Я позвала сыщика. Мое жемчужное ожерелье пропало. Вместо него в шкатулку положены поддельные жемчуга. Детектив запер двери, и подошел к нам. Кроме меня и Гарольда Грея в комнате находилась очень хорошая девушка Беатрича Киндерсли, старая знакомая Нормана, пожилая дама Миссис Филлипсон и стройный, похожий на военного господин, который был мне совершенно незнаком. Благодаря его сильно загорелому лицу я приняла его за англичанина, приехавшего из Индии. Как досадно, сказал незнакомец. За последние часы в комнате было много людей. Это случилось не более чем две-три минуты назад, сказал сыщик. Когда я направился в другой конец комнаты. Разрешите спросить вас, леди Грей, знаете ли вы всех здесь присутствующих? Мисс Киндерсли, я знаю отлично. Также и миссис — Но с вами, я кажется, незнакома, — Обратилась я к стройному господину. Он посмотрел на меня со странной усмешкой. И я только теперь заметила, что он носил пенсне без оправы. У него был очень высокий лоб, гладко зачесанные назад черные с проседью волосы. Я не могла бы сказать, чтобы... Он кого-либо напоминал мне, но в нем было что-то неприятное.